Заброшенный отель. Удивительный факт. В самом сердце Питера расположен огромный, роскошный и полностью достроенный отель, который так ни разу не открыл двери своим посетителям. Это был крупный проект времен СССР, в который вложили огромное количество средств и который по сегодняшний день считается отелем-призраком. Его не существует в официальных документах а его просторные и роскошные залы целиком и полностью находятся во власти привидений. Гостиница «Северная корона» заинтересовала нас в первую очередь из своей необычной судьбы. Давайте попробуем разобраться в истории этого здания вместе. Длительная череда покупок отеля, обещание скорого открытия и полное отсутствие реализации этих замыслов породили череду слухов. Кто-то верит в то, что выбранное для строительства место – прокляты. Именно по этой причине все попытки достроить отель не увенчались успехом. Разумеется, все это никак не связано со строительством здания. Просто после развала Союза так и не были найдены средства для реализации этого неординарного и смелого проекта. Наверное, именно его исключительность и самобытность, длинный фасад, эркеры и башенки, дворцы и колодцы, служили причиной, в которой не нашлось желающего ввести его в эксплуатацию. Существует некий штамп. Плохими домами с негативной аурой принято считать старые заброшенные особняки, в крайнем случае покосившиеся избушки в ухоле чаще, Но никогда еще в подобном качестве не выступало роскошное здание в стиле модерн с двумя рядами мансардных окон в самом центре Петербурга, причем здание, в котором никто никогда не жил. В конце 1980-х годов, когда в стране пошли перестроечные процессы, Совет министров СССР инициировал строительство в Петербурге современной гостиницы, причем не просто современной, а правильнее сказать западного уровня образца, то есть это должен был быть грандиозный отель с просторными холлами, живописным видом из всех ее окон. Под строительство выделили участок на набережной реки Карповки. Согласно первоначальной задумке гостиница должна была иметь уровень комфорта «Три звезды». но потом городские власти передумали и решили не жалеть денег и построить роскошный пятизвездочный отель. Поскольку рабочее название было очень незвучным и попахивало революционным душком Петроградска, решили скорректировать и название, а остановились на северной короне. Проект был поручен довольно известному в Петербурге архитектору Марку Альбертовичу Райнбергу который предложил стоить отель в стиле модерн. Предполагалось, что в будущей гостинице будет все, что наличствует в отелях европейского уровня. Около десятка баров и ресторанов, огромный бассейн, спортзал, конференц-зал и даже подземная парковка. Количество номеров планировалось довести до 250, а общая площадь гостиницы составляла 50 тысяч квадратных метров. Проектов, подобных этому в Советском Союзе, Тогда просто не существовало. Понятное дело, что для туристического города этот отель был волшебным подарком. Решили, что строить этот проект века непременно должна западная фирма. Зарубежным подрядчиком выбрали югославскую компанию Montagsgro Export. Вроде бы все решения были согласованы, вот-вот должно было начаться долгожданное строительство. Но тут на горизонте замаячили первые проблемы. Сначала архитектора Марка Рейнберга обвинили в формальном плагиате. Мол, множество своих идей и архитектурных решений он позаимствовал у американского художника Джона Грехма. Следующую проблему тоже не заставил себя долго ждать. Едва начавшись, процесс возведения отеля вскоре был приостановлен. Российские заказчики с 1988 года государства А с 1992 года банк Санкт-Петербург никак не могли договориться с югославами. Проблемы возникали, потому что после развала СССР союзные структуры исчезли и сократилось финансирование. Несмотря на тяжбы с югославами, стройка медленно, но двигалась. Даже назывались конкретные даты открытия 1 июня 1996 года. Спор затянулся, стороны упорствовали. В конце концов, дело закончилось с тем, что Югославы решили бросить все и вернуться на родину, выставив предварительно иск заказчикам. Работы прекратились, финансирование объекта было приостановлено. Через некоторое время АО Интеротель Петроград» поручил продолжить работы турецкой компании «АТА», но здесь что-то не заладилось. Потом начались тяжбы и с турками вплоть до международного арбитража. Стройка опять остановилась. По городу прошла молва, что какие-то тёмные силы откровенно противятся стройке. Второй вариант. Тот -то навёл на стройку порчу. Это хоть как-то объясняло бесконечную череду неудач. Близился год сдачи объекта, 1996 шестой. Уже отель был практически готов, и вот собирался распахнуть свои двери гостям города. Но в 1995 году случилось событие, убедившие сомневавшихся до сих пор скептиков в том, что место действительно проклятое. В здании юбилея «Банк Санкт-Петербург» отмечал свой пятилетний юбилей. На банкете в честь данного события присутствовал тогдашний мэр Анатолий Собчак вместе с своей супругой Людмилой Нарусовой. Людмила обратилась с просьбой освещения здания к присутствовавшему на празднике митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Ивану. Как только он поднял руку, чтобы выполнить обряд благословения, стал терять сознание и осел на пол. Скорая помощь приехала быстро, в течение пятнадцать минут, вот только сердечных лекарств врачей не оказалось. Митрополит умер от инфаркта. Но это было еще не все. В тот день, когда митрополита хоронили на Никольском кладбище Александра Невской Лавры, случилось событие, о котором рассказал иеромонах Трифон в своей книге. Чудеса последнего времени. Вдруг в Свято-Троице Серафима Дивеевском женском монастыре неожиданно звонил колокол. Все были недоумевши. Причин для звона не было. Тогда стали выяснять, кто и зачем звонил. Оказалось, что к звоннице никто не подходил, даже близко никого не было. Все были удивлены. И вот напрашивался один. Колокол звонил сам. И вот. В этот самый момент, когда все пытались разгадать эту загадку, работник связи в монастыре принёс телеграмму «Умер высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит санкт петербургскии Ладожский». Несмотря на нескончаемые тяжбы, этот долгострой несколько раз приобретался и продавался, ведь место на набережной Карповке считается элитным. Достроить гостиницу обещали к трехсотлетию Петербурга, затем к 2006 году, 2008 -го году. В 2009 году здание, ставшее черной дырой в городском бюджете, было решено и вовсе снести и построить на этом месте элитный жилой комплекс с детским садом. Но и сегодня гостиница продолжает стоять никому не нужно и разрушаться. До 2013 года в недостроенный отель проникали сталкеры. Но сегодня эта роскошь вся огорожена, затянута колючей проволокой. Добавок ко всему она охраняется с собаками. Место это. Теперь считается стабильно нехорошим, и вряд ли подпорченную репутацию отеля Северной Короны можно хоть каким-то образом реабилитировать. Хотя поживем, увидим.